Глава пятнадцатая. Варвара. Я еле волочила ноги, тело болело так, будто я попала под поезд. Каждая клеточка нелла, но я упрямо шла вперед. В больнице ко мне подбежала медсестра. О боже, на вас напали? Доктор? Я ее отодвинула, потому что не могла сейчас что-то объяснять. Напали. Более того, похитили. Но какое это имело значение? Мой тёмка лежит в реанимации. В смотровую. Глянув на меня, коротко бросил врач. Он давно нас ведет, хороший мужчина, спокойный и честный. Я вцепилась в его руку, практически повисла на ней. Что с моим сыном Николай Елегович? Умоляю, скажите, где он? Я хочу увидеться, убедиться, что он жив. Когда врач понял, что я не позволю себя осмотреть, пока не поведаю сына, он повел меня по белоснежному коридору, удерживая за локоть, почти тащил за собой. и я не поспевала за его широкими шагами, морщись при каждом шаге, но все равно шла. Тёма. Я приезжалась к холодному стеклу и жадно смотрела, растянувшегося на кушетке ребенка. Тёма оказался старше своих лет, и он был абсолютно неподвижен. Заморгав, я постаралась держать слезы, но они все равно потекли по щекам. Постите меня к нему. Умоляюще посмотрела на доктора, но тот покачал головой. умоляю, мне нужно услышать, что он дышит, ощутить его. Вы не понимаете серьезности ситуации? Приподнял врач густые брови. Дилатационная... Кардиомиопатия, перебила я. Николай Олегович, я полностью осознаю проблему своего сына. Приемного, скупо подчеркнул он. Моего сына. Я выпрямилась и с угрозой посмотрела на мужчину. Я знаю мальчика как родного, поэтому хочу услышать, как он дышит. Это важно. Хотите убедиться, что он не задыхается? переспросил врач и кивнул. У вас минута, Варвара. Больше просто нельзя. Вы же понимаете. Я позволила надеть на себя халат и маску, нацепила бахилы и вошла в пахнущую лекарствами палату, словно в другой мир. Руки дрожали, сердце пропускало удары, ладони потели. Но стоило услышать ровное дыхание ребенка, стало чуточку легче. Выйдя из палаты, я едва стояла на ногах, держась за стену, молча плакала и не могла заставить себя сделать шаг. У него часто приступы сердечной астмы, поинтересовалась медсестра, скорее, чтобы помочь мне прийти в себя. Да, проговорила я с трудом. Мы проходим лечение, ничего не предвещало беды. Его отец сказал на скорой, что преступ случился из-за жены. Сузила глаза женщина. Из-за вас. Это потому, что на вас напали? Сын чересчур эмоционален. Ушла я от ответа. Меня сейчас было не до похищения и не до страшного человека, который зачем-то удерживал меня, а потом неожиданно отпустил. Я хотела забыть все, перелезнуть эту страницу в своей жизни. Я выжила и вернулась к сыну, это главное. А вот то, что муж обвинил в болезни Тёмы меня, неприятно кольнуло. Попросив сотовой у доброй медсестры, я позвонила Диме и поинтересовалась. «Я в больнице. Ты где?» «Где?» Язык его слегка заплетался. «Деньги зарабатываю на операцию сына, пока ты шляешься неизвестно где, шлюха!» «Дим...» Я отступила на два шага от прислушивающейся к разговору медсестры. «У меня телефон сломан. Выставь, пожалуйста, Лексус на срочную продажу». «Ничего без меня не можешь», — проворчал он. «Мне сейчас некогда». И отключился. Я сжала губы, сдерживаясь. Ясно, что муж выпил. Наверняка расстроился из-за тёмки. Да и я не пришла домой. Разумеется, не по собственной воле провела эту ночь в адском доме у самого дьявола. Но Дима ведь не знал о том, что произошло. Рассказывать по телефону не стала. Времени на это не было. Вдохнула, собираясь с мыслями. Надо найти покупателя и быстро. Ох, я таких сумм никогда в руках не держала, даже не знаю, кто может купить мою машину. «Можно еще позвонить?» — попросила у медсестры. Она взяла папку и проворчала. «Если потом вернете деньги за звонки, можете хоть до вечера разговаривать». «Конечно, все верну», — клятвенно пообещала я. Через час приехала Света. Подруга молча обняла меня и покачала головой. Прости, Варя, но я не потяну твою ласточку, даже если возьму кредит. Поспрашивала знакомых, кой кто заинтересовался, но быстрее будет сдать ее в автосалон, потеряв при этом в цене, разумеется, зато деньги сразу. Я согласна. Перебила ее и положила на стол медсестры сотовый, на который Света уже перевела деньги. Едем. Вы еще здесь? Подбежала ко мне сестра, схватила за руку и повела за собой. Доктор хочет вас видеть. Сердце ёкнуло, даже ноги подкосились. Что случилось? Тёмки хуже? Да идём тяже. Перед глазами потемнело. И я с трудом добрела до кабинета врача. Слушала его тревожный голос и не верила в происходящее. Времени нет. Разбивал врач мои надежды. В ушах болезненным эхом звучало самое ужасное слово: срочная трансплантация. Озвученная сумма окончательно раздавила меня. Где взять столько денег? Можно обратиться в благотворительный фонд, но вы сказали времени нет. Преебала его. Возможно, вам удастся найти спонсора, пояснил врач. Спонсора? И тут я подскочила, осенённая идеей. Выбежала из кабинета, ни слова не говоря, едва не сбила с ног Свету. Встревоженная подруга схватила меня за плечи: "Варя, на тебе лица нет, что случилось?" "Дай телефон!" Потребовала я и замерла в ужасе. Неожиданно объявившийся в моей жизни двоюродный брат, который некоторое время преследовал меня, только он мог помочь. Но я не знала его телефон на память, а мой сотовый или то, что от него осталось, сейчас где-то в лесу. Приезжавшись спиной к стене, я медленно сползла и села на пол. Невидяще глядя перед собой, прошептала. «Что же мне делать?»